принимая жизнь такой, какая она есть. Принимая жизнь здесь и сейчас, не удивляйся, если вдруг почувствуешь, что тебе повезло. Повезло иметь здравый ум, друзей, которые любят тебя таким, какой ты есть, и жизнь в такое интересное время. Вероник Вьен. Искусство момента. Отец лежал на больничной койке. Затрудненное дыхание создавало белое облачко внутри кислородной маски. Кожа, когда-то загорелая до черна, обвисла на лице желтоватыми складками. Под одеялом я могла разглядеть очертания ног худых, как спички. Костлявая грудь выглядывала из ворота больничной сорочки. «Операция по удалению пупочной грыжи прошла успешно», — говорил доктор. «Однако через несколько дней после операции ваш отец перенес сердечный приступ, и у него развелась пневмония». Невероятно, что в легком образовался тромб. Мы также очень обеспокоены его раком простаты. Уровень ПСА показывает, что рак распространился в кости. Я с трудом проглотила комок в горле, когда доктор перешел к обсуждению отключения отца от аппарата жизнеобеспечения. На меня нахлынула волна шока, горя и печали, к которой добавилось странное чувство облегчения, облегчения от того, что я всё-таки способна что-то чувствовать. Только недавно я узнала, что больше никогда не смогу иметь детей и находилась в каком-то оглашенном состоянии, не ощущая абсолютно ничего. Шесть месяцев назад моя девятая и последняя попытка зачать второго ребенка путем искусственного оплодотворения потерпела неудачу. Из-за поликистоза яичников я не могла забеременеть естественным путем. Лечение бесплодия стало для нас мужем тяжелым эмоциональным и финансовым испытанием, и мы решили, что девятая попытка станет последней. В своей очереди усыновить ребенка в нашей провинции нужно ждать около восьми лет. А более инвазивную процедуру ЭКО мы не могли себе позволить, поскольку за одну попытку нужно было выложить десять тысяч долларов. Я чувствовала себя обманутой, во мне было столько любви, однако Господь счел, что я не заслуживаю еще одного ребенка. Последние полгода я ночами лежала без сна, гадая, как мне удалось так легко забеременеть сыном пять лет назад со второй попытки. А в этот раз ничего не получается. В отчаянии я отказывалась выходить из дома, и мужу приходилось водить сына в садик, в гости и на каток. Я же не могла смотреть на семьи, у которых было несколько детей. Меня охватила жалость к себе, озлобленность и обида на весь мир. Теперь доктор говорил мне, что сердце моего отца может остановиться. Осознав, что папина жизнь висит на волоске, я поняла, что все остальное не имеет значения. Я решила больше не горевать о том, что моя мечта иметь много детей никогда уже не сбудется, и сосредоточилась на отце. Несколько дней я сидела у его кровати и молилась о том, чтобы он выкарабкался, но не питала большой надежды. Экстренная операция и быстро распространяющийся рак очень ослабили его организм. В эти долгие и трудные дни у меня было много времени, чтобы подумать. А вдруг отец не поправится? Вдруг у него правда остановится сердце? Вдруг у меня не будет шанса сказать ему все, что я хотела? Я ведь не закончила рассказы, которые начала писать для него несколько лет назад. Папа всегда с гордостью говорил, что его дочь — прекрасный писатель, и хотел, чтобы я что-нибудь сочинила для него». Но я так неистово пыталась побороть бесплодие, что совсем об этом забыла. Как и о многом другом. При виде больного человека на койке я впервые осознала, как быстротечна жизнь. И оказывается, я перестала жить своей. В тот вечер я устроилась рядом с сыном и стала читать ему сказки на ночь. Я уже несколько месяцев этого не делала. В какой-то момент он сжал мою руку и сказал, «Я люблю тебя, мама. Ты просто чудо». Я удивлённо посмотрела на него и обняла в ответ. Неспособность завести ещё одного ребёнка заставила меня считать себя ужасной неудачницей, но я внезапно осознала, что сын так не думает. Однажды утром, когда я собиралась вставать, позвонила моя мама. Она поздоровалась со мной с давленным голосом, и я сразу поняла, что что-то случилось. «Что такое?» — спросила я. «У отца внутреннее кровотечение. Ему делают переливание крови». Я поспешила в больницу, чтобы встретиться с ней и моими братьями и сёстрами. Мы сидели с отцом по очереди. Вид пакета с кровью возле койки, полного на три четверти, напугал меня. Веки отца затрепетали, когда я присела рядом с ним. «Сколько мне осталось?» – просипел он. «Ещё очень много», – уверила я, гладя его по ледяным рукам. Папа снова провалился в беспокойный сон, а я опустила голову в ладони. Конечно, я не могла этого знать наверняка. Никому не ведомо, сколько нам осталось. Важно ценить близких, пока есть возможность, и брать все от жизни, которая нам досталась, прямо там, в палате. Я пообещала себе, что, несмотря ни на что, буду больше внимания уделять сыну и перестану считать свое бесплодие тупиком. Через несколько дней я пришла навестить отца и с огромным удивлением увидела на его щеках здоровый румянец. Кислородной маски и пакета с кровью как не бывало. Перед отцом стоял поднос с едой. Мое сердце затрепетало от радости и облегчения. Он выжил. Через несколько недель отца выписали из больницы. К нему быстро вернулись силы и здоровый вес. Раз в месяц папа получает укол гормонов от рака и жалуется лишь на слабые приступы боли. Я так благодарна, что могу провести с ним больше времени. После того, как у отца начались серьезные проблемы со здоровьем, Я начала принимать свою жизнь, вместо того, чтобы считать ее проклятием. Я больше не скорблю по детям, которых не смогла родить. Вместо этого я благодарю Бога за чудесного ребенка, который у меня есть. Я ценю время, которое провожу с сыном, и наши близкие отношения, полные любви. Я поняла, что мне не нужно много детей, чтобы быть счастливой. Один ребенок уже невероятно обогатил мою жизнь. Пускай мечта иметь много детей так и не сбылась, но я все равно живу ей. И такая жизнь лучше и насыщеннее, чем я могла себе представить. Миллер